Эллен возражала, но Чарльз, горя нетерпением отправиться в Южную Каролину и присоединиться к легиону Уэйда Хэмптона, с необычным для него красноречием заклинал ее не откладывать свадьбы, и Джеральд встал на сторону жениха и невесты. Его уже охватила лихорадка войны, и, радуясь тому, что Скарлет делает такую хорошую партию, он не видел причины чинить препоны юным сердцам в такие дни. Эллен, расстроенная, сбитая с толку, в конце концов сложила оружие.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 Тень заботы постоянно омрачала теперь ее чело. А Джеральд бронился и сквернословил пуще прежнего и привозил Скарлетт бесполезные подарки из Джонсборо. Даже старый доктор Фонтейн был озадачен. Его настойка из серы, трав и черной патоки не помогала Скарлетт воспрянуть духом. Он поведал Эллен свою догадку. Сердце Скарлетт разбито. И от этого она то раздражается по пустякам, то впадает в апатию.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 Сотни конфедератских долларов от Джералда и кучи наставлений, как ей надлежит себя вести от мамушки и Эллен. Не очень-то хотелось, карлет ехать в Атланту. Тетушка Питти в ее представлении была на редкость глупой старухой, и Скарлет претела мысль о том, чтобы жить под одной крышей с женой Эшли. Но оставаться дома, где воспоминания обступали ее со всех сторон, стало для нее невыносимо.